«Сигару, ваше лордство?» «Брэнди, мой граф!» Лорд Шноб с комфортом расположился в глубоком кресле. бренди и сигара?» «Жизнь прекрасна!» Он выпустил клуб благородного дыма. «Мы тут как раз говорили, ваше лордство, о будущем правителе города. Как вам, наверное, известно, в последнее время здоровье бедного лорда-ветинари так ухудшилось». Шноби кивнул. Именно о таких вещах и болтают настоящие шишки. Именно для этого он был рожден. От выпитого бренди по телу разливалось приятное тепло. «Если мы сейчас начнем срочно подыскивать нового Патриция, сложившееся шаткой равновесие может нарушиться», — сказала кресло напротив. «Как вы думаете, лорда Шнобс?» «О, да, все правильно. Гильдии передерутся, как коты в мешке», — согласился Шнобби. Это всем известно. Должен отметить очень точное обобщение. Со стороны других кресел послышалось согласное бормотание. Шнобби оскалился в улыбке. Ха, все оказалось проще простого, как два пальца об забор. Вот это жизнь. Шишкуешься с шишками, ведешь всякие умные разговоры о важных делах, вместо того, чтобы придумывать объяснение, почему копилка пуста. «Да и смогут ли главы гильдий справиться с управлением Анкморпорком?» – вопросило кресло. «Всяческих торговцев они без труда организуют, но управление целым городом...» «Лично мне кажется, у них ничего не выйдет. Господа, пожалуй, настал поворотный момент. Пора крови проявить себя». «Ну и бред они несут», – подумал Шнобби. Однако на то они, шишки, им можно. В такое время продолжало кресло. Город с надеждой обратит свой взор на представителей самых уважаемых семей. И всем будет лучше, если это бремя примет на свои плечи достойный человек. Всякого правителя нужно прежде всего на башку проверить, авторитетно заявил Шнобби. Лично я так считаю. Он отхлебнул еще бренди и помахал сигарой. «Кроме того, какие проблемы?» — добавил он. «Все знают, у нас тут болтается король под боком. Легче легкого. Берите капитана Маркову и вперед!»